Вместо того, чтобы переживать об этой женщине, как насчет того, чтобы мы в одной связке, но с этим нашим всегдашним, он рубанул рукой воздух. Лучше мне было заткнуться. «Посмотри на себя. Ты такой умный, что нам следовало бы поручить тебе всю восточную компанию. Проваливай. Делай, что должен. И держись подальше от этих идиотских карт». Я поразмыслил как следует. Выводы пугали. Не было такого места для сговора, где Хромой, если бы ему приспичило, не мог бы нас подслушать. Так что я выкрал особую колоду, еще более старую, чем та, которой мы обычно играли, и направился в темную лошадь. По дороге рядом со мной нарисовался ведьмак. Пора? Пора, если все здесь. Всеми были несколько избранных, Ильма и Колдуны. Что там за большое сборище? Мы двигаем отсюда. Они не знают, что именно придется делать. Просто хотят быть готовыми к этому. Все то же старое дерьмо. Более чем. Вся честная компания была в сборе. Сидели на улице, не играли, дожидались меня. Только молчуна не было. Я вопросительно взглянул на гоблина. Он пожал плечами. Парни потихоньку начали подтягиваться, решив, что у нас тут намечается занятная партия. Я вручил Кори свою колоду. «Вы, ребята, поиграйте-ка внутри Смекалистые! «Смекалис-те!» Ильма проследил, как они убирались прочь. Он подвинулся, чтобы ведьмаку было где поставить стул. Мы сделали вид, что соображаем партию на пятерых. Я спросил. «Все уверены, что хотят в это ввязываться?» Мы тут собираемся выкатить яйца на стол и молиться, чтобы никто не шарахнул по ним кувалдой. Никто не ушел. Я показал найденный ведьмаком пергамент, в сложенном в виде квадрат. Если развернуть, в длину раза в три больше, чем в ширину. Я развернул. пустить ка по кругу и не делайте вид, что на кону большая ставка. «Яйца курицу не учат!» — проворчал одноглазый. Из этого не могу ничего выжить. Похоже на цеплячие следы. Эти следы телекуры!» Язык владычества. В живых остались только два носителя, знавшие его с рождения. Это имперское предписание хромому от госпожи. О чем нам и сообщает и диаграмма в верхнем левом углу, но это копия. О чем нам сообщает и диаграмма вверху, по центру? а также то, что это второй экземпляр из двух существующих, и диаграмма в верхнем правом углу штамп копировальщика. «Подотчетность», — сказала Ильма. «Именно. После битвы под чарами она строго за этим следит». и что же нам сообщает эта копия?» «Не слишком много, честно говоря, но очень официально. Госпожа велит хромому отправляться на восток», чтобы найти и взять в плен женщину по имени Стремнина Эльба. Ни почему, не советов, как это сделать, просто сделай, после чего доставь живой и невредимый. И там ни слова о том, что она новый выдающийся капитан повстанцев? Ни намека. Хромой солгал. Хромой солгал, и не только нам, он не заинтересован в успехе порученной ему миссии. Ильма спросил, с чего это ты взял? Подтверждая, что понял задание, хромой должен был подписать обе копии. На своей, вот здесь, он от «Отымей сама себя, сука!» «Опа!» – прохрипел ведьмак, скорее напуганный, нежели удивленный. Ильма спросил, «А может, это будет западня? Имеешь в виду, оставил ли он записку, чтобы мы нашли?» «Ага, чтобы мы себя сами обдурили!» «Я размышлял об этом, не думаю. Есть тысяча причин, по которым это не сработало бы. Он ведь не контролировал происходящее. Да и мы не могли просто не заметить записку. Важнее то, что он нацарапал вместо подписи». Они задумались. Дважды Одноглазый порывался что-то сказать, но останавливался. Мы ломали головы над хитрыми ловушками, которые мог устроить хромой. Мы искали скрытые стратегии и дьявольские маневры. В итоге самый безыскусный из нас, обычный рядовой, подметил самое важное. Ведьмак спросил, если он так подписал копию, не струхнет ли, обнаружив, что она пропала? Мы призадумались над этим, вытаращив глаза спустившимися в голубь сердцами. Ильма прорычал... «Если маленький говнюк следит с катушек, будет наверняка знать, что это правда!» «Не было бы счастья!» — оскалился гоблин, но на лбу у него выступил пот. Я подвинул пергамент одноглазому. «Погляди-ка! Если он помечен, хромой сможет вычислить. Так что прикинь, есть ли способы, благодаря которым он узнает, кто касался этой записки?» «Хочешь вернуть ее на место?» «Надо во пламя! Нет!» Хочу где-нибудь припрятать, когда что-то может пригодиться. Если пергамент попадет к госпоже, он ее не обрадует. Да, и к слову, о забвении. Обсудим, как обрубить концы. Гоблин, позаботься, чтобы у ведьмака не осталось воспоминаний о записке. Капитан видел его слоняющимся вокруг ковра Хромова. Могут возникнуть вопросы. И тобой мне тоже придется заняться. Тебя тоже видели слоняющимся вокруг ковра. Я рассчитывал, что немало парней воспользовались случаем поглазеть, но страх скользнул по ему, моему хребту и добрался до кончиков пальцев на ногах, свел их с удорогой. «Уж постарайся!» Оба колдуна оторвали свои задницы от стульев, чтобы заняться делом. Гоблин сказал, «Нужно вытравить эти воспоминания из нашей памяти так, чтобы лишь око госпожи смогло отыскать их!» У меня появилась идея. постой -ка. «Подожди минутку. Ведьмак, сходи за Зурабом!» До того, как стать владельцем таверны, Маркеп Зураб повидал жизнь. Уже одно его лицо свидетельствовало о нескольких отчаянных битвах. И он был мужчиной внушительных размеров. Его часто принимали за вышибалу. Но прошлое несколько подуменьшило его храбрость. Он спросил меня, «Я вам нужен?» «Мне нужно кое-что сделать», не оставив и ниточки, которая вела бы ко мне. Заплачу хорошо. «Опасно?» «Может быть, но наверняка нет, если точно выполнишь, что скажу». «Слушаю». Я показал ему предписание. «Мне нужна точная копия, выполненная профессиональным переписчиком, которая тебя не знает». «Что это?» «Объявление о розыске. Но чем меньше знаешь, тем лучше для тебя. Можешь это сделать». Он мог, как только договорились с ним о деньгах. Я не стал предлагать столько, чтобы он решил, будто я тревожусь. Надеялся он решить, что я готовлю очередной розыгрыш из тех, что мы постоянно устраивали друг на другом. Он спросил, как быстро вам это нужно? Лучше всего прямо сейчас. Зураб принес мне копию и оригинал. годится Костоправ. Он не смог подобрать точно такой же пергамент. Хорошо, хочу, чтобы было очевидно, что это копия. Я заплатил оговоренную сумму, протянул ему копию. Припрячь, гоблин скажет, когда вернуть. За что получишь отдельное вознаграждение. Ильма проворчал. Если мы когда-нибудь затащим сюда эту самоуверенную жопу с ручками. Отыгрывал нами на планируемую шутку. Недоумевающий Зураб сложил копию и ушел, чтобы позаботиться о своих монетах. Ильма поинтересовался. «Думаешь, он сделал больше одной копии?» «Я сказал, Расчитываю на это. Чем больше, тем лучше. А теперь займемся к забвениям.